Глава 27 Договор пришел по имейлу, e когда Леби готовила ужин. Я просмотрела его. Это был только черновик, но меня приободрило, что его прислали так быстро, значит, студия действительно хочет приступить к работе. На этом этапе еще нет никаких гарантий, что по моему сценарию снимут фильм, но Лора собиралась установить в договоре штрафы, если фильм не снимут, а это увеличит шансы на съемку. Мне еще не заплатили, но сумма в опционе выглядела справедливой, и я получу ее сразу же. Я также получал гарантию участия в съемочном процессе, то есть мне заплатят за дополнительную подготовку сценария, часть авансом, а часть в конце. Обе выплаты в сумме составляли чуть больше сотни тысяч. Хватит на еду и выплаты по ипотеке почти на весь следующий год. А всего, если Джек снимет фильм, я смогу заработать почти семизначную сумму. Этого не просто достаточно, чтобы девочки снова смогли заниматься танцами. Это меняет все. Мы сможем закрыть ипотеку и вернуть бриллиант Лебби. Я собирался сделать все возможное, чтобы получить эти деньги. «Угадай, что я получил от Джака Кимбала! крикнул я жене, помахав в воздухе айпадом, на экране которого был открыт файл с контрактом. Лебе чистила авокадо для гуакамоле, и на носу у нее был кусочек зеленой мякоти. Хломедиос! предположила она, и засмеялась над собственной шуткой. «У нас же было только одно свидание». — пошутил я в ответ. — Я не из таких. — Дай-ка посмотреть, — потребовала она, вытирая руки полотенцем. Когда она попыталась забрать у меня айпад, я отдернул его, она прищерилась. — Я не обязан подписывать контракт, — поддел ее я. Мы еще можем уехать обратно в Нью-Йорк, еще не слишком поздно. «Ты прекрасно знаешь, что мне никогда по-настоящему не хотелось уехать обратно в Нью-Йорк!» И она говорила правду, потому что ее самолюбие было еще больше моего. Ей совершенно не хотелось давать отцу повод сказать «А я ведь предупреждал!» Я отдал ей пад. Она поднесла руку к губам. «Это же почти...» Начала она, но осекла, и словно боялась произнести эти слова. И я сказал их за нее. Миллион долларов, но только если он снимет фильм. А так бывает редко. Шанс — один из тысячи. Но этого я и не сказал. Пусть насладится моментом. Она это заслужила. «Конечно, снимет!» — заверила она, и я улыбнулся. «Сценарий же гениальный, как и ты!» Она обняла меня, потом обхватила ладонями мое лицо и крепко поцеловала в губы. «Я так тобой горжусь!» — воскликнула она дрожащим от эмоций голосом. Но вдруг нахмурилась. «Откуда у тебя на носу авокадо?» «С твоего носа!» Она посмотрела на свое отражение в ноже и засмеялась. «Боже мой!» Лебе взяла полотенце, вытерла мой нос и свой. От ее улыбки я чувствовал такую легкость. Я уже и не помнил, когда в последний раз ощущал подобный прилив энергии и вдруг понял, каким унылым был последний год. «Где подписать?» — спросила она, бодро листая документ. Ее лицо горело от возбуждения, и я чуть не закричал от радости, прежняя Лебби вернулась. «Это всего лишь черновик», — пояснил я. Сначала его должен просмотреть юрист, а на это потребуется время. Ее лицо вспыхнуло. «Значит, ты можешь получить еще больше». Об этом я не подумал. Это было маловероятно, но мне не хотелось сейчас ее разочаровывать. «Да, вполне возможно». Она дошла до конца документа и вдруг притихла. Ее брови сморщились, как две маленькие гусеницы. Что-то не так. «В чем дело?» — спросил я. Она выглядела озадаченной, и на секунду я забеспокоился. Может, все это не по-настоящему? И встреча, и предложения — всего лишь большая шутка. Мысль о возвращении в Нью-Йорк с поджатым хвостом вдруг всплыла в голове болезненным воспоминанием, наполнив меня страхом. Либи повернула айпад ко мне и пролистала документ до страницы с подписью. Его пока не подписали, но это ведь только черновик, так что ее беспокоит отсутствие подписи Джака. «Он подпишет, когда будет готов окончательный договор», — заверил я. «А потом и я». Она покачала головой и указала на то место, где должна была стоять дата и подпись Джека. «Что там?» Я по-прежнему не понимал. Ее брови взметнулись вверх, как выгибающая спину кошка. «Посмотри на название компании», — объяснила она. Я прищурился на название компании, которая заключала со мной контракт компании Джека Кимббелла. «Счастливый случай», — прочитал я вслух. «И снова эти брови кошки. Неужели не помнишь?» Я покачал головой. Я понятия не имел, о чем она говорит. Она цокнула языком, закрыла контракт и открыла браузер. Через несколько кликов она зашла на веб-сайт округа Лос-Анджелес, а еще через секунду показывала мне данные по дому через дорогу дому Холли. Лебеткнула в графу, где должен значиться владелец. Компания Счастливый случай. Снова прочитал я, но теперь заплетающимся языком. Наши взгляды встретились. По рукам у меня побежали мурашки. «Это означает то, что я думаю?» — спросила Либи. Я кивнул и произнес вслух то, что она и так уже знала. Домом Холли владеет Джек Кимбл. Она приоткрыла рот. «Но как? В смысле, почему?» «Какая может быть связь между Джеком Кимболом и Холли?» Я покачал головой. Я не имел ни малейшего представления, но вдруг ощутил непреодолимое желание выяснить.